Погодные условия были мучительными. Осень пришла на редкость скверная для этих краёв. Читаем свидетельства участников боёв. Лишь наступление ночи давало нашим бойцам кратковременную передышку, потому что невозможно было ни не только уснуть, но и усидеть от холода и пронизывающей тело сырости. Дорога после ливня была вся изрыта ямами и промоинами, перегорожена упавшими деревьями и каменными осыпями. Снова дожди. Всюду вода. Она хлюпает в окопах и траншеях. Приходится делать в окопах подмостки, а одежду сушить собственными телами. На дороге сначала появились ручейки, а затем они слились в бешеный поток. Он нёс камни, палки. Всю длинную ночь мы простояли в воде. Она была и сверху, и снизу. Страница 83-я, там же. Порывистый ветер пробивал бойцов до костей. Над хребтом, где укрепились наши подразделения, проносились тёмно-серые тучи, из которых то лило, как из ведра, то сутками шёл моросящий колючий дождь, то валил крупными хлопьями снег. Под утро нередко забирал мороз, и все покрывалось ледяной коркой. Негде было обогреться, обсушиться, а утром снова начинался бой. Страница 128-я, там же. Вооружение воюющих сторон. Выше я приводила воспоминания о Гойдхе-очевидце. У них были и специальные горные стрелки...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 часто переходили в рукопашные схватки. Страница 10, там же. По пехоте фашисты превосходили советские войска в два раза, по артиллерии в три. Кроме того, гитлеровцы имели 150 танков, тогда как в наших войсках, действовавших в данном районе, танков не было совсем. Страница 5, там же. Кроме численного превосходства в личном составе, в вооружении и тщательной подготовки к войне в горной местности, немцы оказались гораздо на неожиданную хищрение. Так они поджигали леса термитными снарядами. Языки пламени подступали к нашим позициям, дым разъедал глаза. И неизвестно было, что же предпочтительней: сгореть заживо или погибнуть от бомбы или пуль. С фашистских самолётов тучами сбрасывали листовки со сложными сведениями о германских победах и советских поражениях. Листовки были или наивными, или оскорбительными, и на нашу армию, идеологически закалённую, они впечатления не производили. Привыкли бойцы и к пустым консервным банкам, которые выбрасывались на наши позиции с надписями: "Ивану на обед". хотя на это голодные люди не могли не реагировать вовсе. А лесные пожары, а бочки с сажей, их тоже бросали с самолетов, делавшие черным и удушающим все вокруг. Это было пострашнее боев, нечем было дышать.